Глава шестнадцать один мышка похожа на мать тот же взгляд и упрямый подбородок это белокурая женщина которая сейчас подходит к Лере только с виду ангел там стальной стержень внутри черт нахрен нам не надо было приезжать зачем какой-то трэш еще и этот стоит на которого мышь вчера бросалась нет они не могут быть вместе он старше да и как при матери это же бред хотя кто же их знает в конце концов Раз я уже тут, терять мне нечего. Здороваюсь, улыбаюсь. Как любил раньше говорить отец: "Улыбайтесь, это всех раздражает". Не хочу раздражать, наоборот, блин, выставляю себя как товар на продажу. Понравиться хочу, расположить к себе. Руку этому не протягиваю, тоже отец приучил. Первым руку всегда подаёт тот, кто старше. Есть такие мужские законы. Матери мышки, походу, известно то, что было вчера. Хорошо это или плохо? И что именно ей известно? Значит, Анфиса твоя тётя? Да, младшая сестра отца. Мир тесен. Это точно. Вы не будете против, если я подвезу Калерию до школы? Давно водите машину? О, вот и красавчик в пальто голос подал. Ну что ж, гиро можги. Стараюсь говорить просто, но мажор во мне приосанивается. Я чемпион России по картингу среди юниоров. Сейчас участвую в гонках Формулы-3, так что мне есть где погонять. В городе езжу аккуратно, штрафы бывают, но редко. В Пицум всё так подробно рассказываю, цену набиваю. Хотя понимаю, что с гонками пока скорее всего придётся завязать. Надо окончить школу и поступить отам. Лера, я не против, чтобы ты поехала, если ты сама. Её мама смотрит сканирующим взглядом. Я не против. Мышка говорит тихо, почти пищит. Хорошо, тогда до вечера. Они прощаются, целуются и с мамой, и с этим тоже в щёку. И он ей что-то втирает на ухо, понторез. Пальтишко стильное, а сам? Да нет, чёрт, сам тоже ничего, высокий, спортивный. Я бы его, конечно, уделал. Всё-таки хорошо, что я выбрал бои без правил, а не гонки. Хотя на трассу может ещё вернусь, но там, там по деньгам совсем край. Не дёшево нынче быть чемпионом. Хотя рекламные заработки достойные. На тачку, на которую я сейчас растекаю, между прочим, сам заработал. Купил, правда, не новую, но почти девочку. Не битая, пробег маленький. Ну и любимая призкаска. Беха есть Беха. Мать Леры и Пижон в пальто уходят вместе. Он тоже на машине. Мерен. Ну-ну, плавали знаем. Беха лучше. Поедем, а то опоздаем. Лера трогает меня за рукав. Хочется накрыть ее ладошку, но это позже. На физру? Думаешь, стоит? А что ты предлагаешь? Мышка сканирует меня, совсем как ее мать пару минут назад. Предлагаю провести этот час с пользой. Поехать в кафе и не взять Раф или Венский и пару круассанов. Конор доложит. Конора я беру на себя. Едем? Хорошо. Отвечает чуть бледнее. Обхожу машину, чтобы открыть ей дверь, помогаю, как зачарованный, вдыхая нежный аромат. Завожу машину, остыть не успела. Лер, ты всё время бледнееешь. К врачу ходила? У меня мама врач и папа. Ого, круто. И что? Что? Спазм сосудов это же не шутки. Запомнил. Вижу, как дёргаются уголки губ. Ничего страшного нет. Просто все краснеют, а я а ты не все. Выдаю сразу голос звучит как-то странно, низко. Лера сразу скидывает на меня свои пронзительные глаза. Они у неё именно такие пронзительные, не могу по-другому. Не алмазы, не топазы, не сапфиры ни разу. Капля моря, капля неба, капля белого снега, как океан на Мальдивах или небо в Дубае, или цветок незабудки, распустившийся в мае. Ром, ты мы поедем или будем стоять? Прости, едем. Чёрт, оказывается, разговаривать так сложно. Мне всегда казалось, что нет ничего проще, и вот, зашквар. Сочинять стихи получается лучше. Может, так и говорить с ней стихами. Ты не написал вечером. Та-дам, звон в ушах, как будто я под колонкой в 1000 Вт стою. Ждала. Не написал. А почему слабо сказать Атор, громовержец? Или это был Зевс, без разницы. Я Ты увидел меня с Сашей, да? Спасибо, мы ж спасла. Жесть. Реально не могу выговорить то, что хочу и должен. Чёрт, соберись, тряпка. Мужик ты или? Это бывший муж моей сестры. То есть не бывший. Так бывает. Ухмыляюсь, прикольная формула, почему нет? Бывший не бывший. Тут или бывший, или Соня умерла. Шок. Словно острым тесаком в грудину. Резко с размаху. Умерла. У неё умерла сестра, а я Как я мог? Я, я, который, который уж это точно должен был просчитать, понять. С трудом удерживаю машину, хотя еду так, словно нет 500 лошадок под капотом. Мышка пережила смерть, она поэтому такая. Да, мы с ней могли бы видеть фестралов, если бы были в Огварце. Но мы не там.